ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУДНО. ЧАС ПЕРВЫЙ. Какое-то время уходит на то, чтобы все объяснили своим, что первое, мы пропускаем вручение, второе, едем в Нью-Йорк, третье, в деревню, которая может и не быть на самом деле, в надежде четвертое, перехватить анонимного комментатора мультипедии, которым, судя по ее склонности, бессистемно начинать слова с большой буквы, должна быть пятая, Марго Ротшпигельман. Последним трубку кладет радар и говорит, «Хочу сделать заявление. Мои родители крайне недовольны тем фактом, что я пропускаю вручение дипломов. Девушка моя тоже зла, потому что у нас через 8 часов было запланировано нечто совсем особенное. Вдаваться в подробности не хочу, но надеюсь, что поездка будет достаточно прикольной. Твоя способность сохранять девственность вдохновляет нас всех» отвечает Бен. Я смотрю на радаров в зеркало заднего вида. Супер-пупер поездочка, обещаю я. Он нехотя улыбается. Радуется тому, что уезжает. Сейчас мы уже на 1-4. Дорога не слишком загружена, что само по себе сродни чуду. Я гоню по левой полосе на 8 миль в час, превышая допустимую скорость, составляющую 55 миль в час. Я когда-то слышал, что останавливать только если превышаешь на 9 миль. Мы очень быстро распределяем роли. Сидящая сзади Лейси ведет учет. Она вслух перечисляет все, что у нас есть для путешествия. Половина Сникерса, который Бен начал есть перед тем, как я позвонил, 212 бутылок пива в багажнике, моя распечатка маршрута, остальное из ее сумочки, 8 пластинок жвачки, Карандаш, несколько платочков, три тампона, пара солнцезащитных очков, бальзам для губ, ключи от ее дома, членская карточка ЭМК, читательский билет, квитанции, 35 баксов и карточка БП. Лейси восклицает. «Прекрасно. Мы, как первопроходцы, у которых почти нифига нет. Жалко, денег маловато. Но хотя бы карточка БП есть, — говорю я. Можно заправиться и еды купить». Я смотрю в зеркало заднего вида. У радара в вырезе мантии видны волосы на груди. «У тебя там мужских трусов нет?» — интересуется он. «Реально? Надо бы в ГЭП заехать». Работа радара заключается в ведении исследований и расчетов, и начинает он ее с помощью калькулятора в своем наладоннике. Сейчас он сидит один на ряде сидений за моей спиной, разложив рядом с собой распечатку с маршрутом и руководство пользователя этого мини минивэна. Он высчитывает, с какой скоростью надо ехать, чтобы быть на месте завтра к полудню, сколько раз надо остановиться, чтобы не закончился бензин, смотрит, где по маршруту следования расположены заправки BP, сколько будут длиться остановки, сколько времени потратим, сбавляя скорость. Так, заправиться надо будет четыре раза, и делать все придется очень-очень быстро. На самой дальней от дороги заправки у нас всего 6 минут. Нас ждут три участка, где ведутся дорожные работы, пробки в Джексонвилле, Вашингтоне и Филадельфии. Хотя в Вашингтон мы будем объезжать в три утра, что нам на руку. И по моим подсчетам, средняя скорость должна составлять 72 мили в час. Сейчас какая? 63, говорю я. Ограничение 55. «Гони на 72». «Не могу, это опасно, мне квитанцию выпишут». «Гони на 72», — повторяет он. Я давлю на газ. Сложность отчасти в том, что я не хочу гнать на 72, отчасти в том, что и сам минивэн не хочет гнать на 72. Он начинает так трястись, что кажется, будто он сейчас развалится. Я держусь в крайней левой полосе, и все равно некоторые машины едут быстрее нас. Так что обгонять им приходится справа. Мне из-за этого очень неловко, но я должен хорошо видеть дорогу перед собой, потому что, в отличие от всех остальных водителей на этой трассе, не могу себе позволить сбавлять скорость. В этом моя задача — ехать и нервничать. И мне кажется, что я эту роль когда-то уже играл. А что же Бен? Его задача — захотеть поссать. Поначалу, конечно, кажется, будто он просто будет жаловаться на то, что нет дисков, и что все радиостанции в Орландо отстой, кроме нашей школьной, но ее уже не слышно. Но вскоре он забывает об этой чуше и переходит к главному. Он хочет в туалет. «Мне надо поссать», — заявляет он в 03.06. Это через 40 минут после того, как мы выехали. И осталось нам ехать примерно день. «Ну, — отвечает радар, — могу тебя обрадовать тем, что мы остановимся, но, к сожалению, не ранее, чем через 4 часа 30 минут». «Думаю, выдержу, — обещает Бен, но в 03.10 сообщает, — вообще-то мне сильно хочется, очень сильно, — мы отвечаем хором, — терпи. Он говорит, — но я, — мы хором, — терпи. Какое-то время мы так развлекаемся, Бен хочет отлить, а мы велим ему терпеть. Он ржет и жалуется, что от смеха ссать хочется еще больше. Лейси подскакивает к нему сзади и щекочет. Он хохочет, поскуливая. Я смеюсь над ним, не сбавляя скорости. Мне интересно, Марго нарочно подстроила нам такую поездку, или это вышло случайно? Но все равно, мне так весело не было с тех пор, как я провел ночь за рулем маминого минивэна.